Глава двадцать Стоило остаться без присмотра герцога, как я развела бурную деятельность, уйдя с головой в более подробное изучение того, как на самом деле обстоят дела. И за несколько последующих дней удалось прийти к неутешительному выводу. Мне в наследство от Адель не досталось практически ничего. У нее не было своих денег, так как женщине не положено заниматься финансами. Все сбережения числятся либо за мужем, либо за отцом. У нее не было имущества. Женщине ничего не принадлежало, даже платья, которыми был заполнен шкаф, являлись собственностью супруга. О каких-то более масштабных владениях и вовсе говорить было бессмысленно. Даже земли, в которых девушка должна быть хозяйкой наравне с Роналдом, И то ей не принадлежали даже на эту половину. Но при всем этом я получила от Адель статус, титул и влияние. А это уже хоть что-то. С этим можно работать. К тому же мне удалось узнать, что в некоторых ситуациях женщина все же могла быть хозяйкой, и если не своей судьбы, то хотя бы каких-то денег и земель. В эту категорию входили вдовы и сироты. Я ни под один из этих пунктов не подходила. Хотя в какой-то момент мне даже вспомнилось то письмо от брата леди Мелани, но потом я тряхнула головой и отогнала от себя мрачные мысли. Я не стану пачкать свои руки в крови. Уверена, есть и другие способы достичь желаемого. Осталось их только найти. «Лана, новое задание», – бросила я на ходу, вылетая из библиотеки. Камеристка не отставала. Она, к моей огромной радости, неплохо владела грамотой и потому даже помогала собирать сведения. Как говорила сама девушка, это отец ее всему обучил. «Слушай, ваша светлость!» — с готовностью отозвалась она. Похоже, Лане тоже надоело скучать в покоях и в парке, так что она с радостью кинулась помогать мне в той гонке, которую я устроила. «Узнай, кто из советников лорда Этьена отвечает за хозяйство». — приказала я. — Хочу понять, как обстоят дела с сельским лесным рыбным промыслом. Кто отвечает за торговые пути и с кем сейчас поддерживает связь герцогства. Возможно, нужно будет самим везде побывать, чтобы составить четкую картину. Ммм. Еще нужны сведения о промышленности. Что изготавливается на территории лорда Этьяна и... Лана бежала за мной с небольшим блокнотом и пером. Последняя истратила уже почти все набранные чернила, и остаток слов девушка буквально выдавила острым кончиком по бумаге. «Поняла», — отчиталась она. что ты еще?» «Нет, иди. Я в парк. Найдешь меня потом там». «Да, я помню». Лана поспешно поклонилась и побежала по коридору. Я проводила девушку взглядом и улыбнулась. «Не знаю, что бы я без нее делала». Такой объем информации, что мы собрали вдвоем, одна я бы точно за такой срок не потянула. Стоило мне только определиться с тем, что я все же остаюсь в этом мире, как дела пошли легче. Мне стало проще мириться с мыслью, что все изменилось. Я теперь совсем не я. Но и играть роль Адель так, как того хотела Пифаль, не буду. Я построю свою новую жизнь со своими правилами, благо статус позволяет еще бы закон позволял но к сожалению закона в этом мире не было, а если и были то никто по ним и танюсенького свода не черканул были только устои правила и традиции информацию о которых приходилось собирать по крупицам а еще мне было искренне жаль принцессу она погибла от рук наемного убийцы так толком и не посмотрев мир не прожив свою жизнь Этого не должно было случиться, но случилось. Леди Этьен, я уже видела ожидающего меня под сенью деревьев Тамаши. Вижу вам уже лучше, — любезно отозвалась я, сократив расстояние между нами. Стражники, следующие за мной тенью, остановились неподалеку. Да, так и есть. Благодарю за вашу заботу. Лучезарно улыбнулся советник Роналда и первый... На данный момент человек в герцогстве. Вот из него и стоит вытянуть ту информацию, которую я пока не смогла раскопать в библиотеке и с помощью ланы. — Ну что, приступим? — воодушевлённо спросила я, отвечая улыбкой на улыбку. — Надеюсь, сегодня вы мне доверите деревянный меч, лорд Мануа. — О, я готов вам доверить намного больше, леди Этьен, — отозвался советник. «Но боюсь, что сегодня мы продолжим изучать стойки». «Да ладно вам!» Наигранно возмутилась я и потянулась за тренировочным мечом, который стоял у ближайшего дерева. Несмотря на то, что это был лишь муляж настоящего оружия, весел он достаточно много. Руку оттянуло. Мышечная форма Адель оставляла желать лучшего. «Одной рукой я его не удержу». «Стойки, стойки! Какой в этом смысл, если я не могу их выполнить?» Так что я обхватила одноручный меч двумя руками, согнула ноги в коленях и бросила взгляд на лорда Мануа. «Вот видите!» — насмешливо протянул мой преподаватель. «Вы уже все забыли! Проверим?» Советник герцога хмыкнул, схватил второе оружие и кивнул. «Нападайте, леди Этьен!» «Разве мы разыгрываем не нападение на меня?» — удивилась я. «Нападающим стоит быть вам!» Я уже говорил, что вся эта затея... Он не успел ничего сказать. Я шагнула вперед, разворачиваясь в бедрах, как объяснял Тамаш на прошлом занятии. Кончик моего меча мазнул по руке советника. Будь это сейчас настоящий бой и настоящий меч, он бы лишился пальцев. И выронил свое оружие. Томаш удивленно моргнул и поднял на меня глаза. «А вы меня все же слушали, леди Этьен», — заметил он. «Даже и стойки вышли почти правильно, но руки, они обе заняты. Вам нечем балансировать, а это одноручное оружие». «Может, оно одноручное для вас, Томаш?» — усмехнулась я. но ну, мне тяжело его даже держать». На лице советника отразилась какая-то нечитаемая эмоция что-то среднее между осознанием и раскаянием. «Я об этом совершенно не подумал», — подтвердил мужчина мою догадку. «Прошу меня простить, леди Этьен. Нужно будет подобрать вам оружие полегче, даже тренировочное». «Отличная идея», — согласилась я. «Так что, продолжим?» Я убалтывала Тамаша, улыбалась и вместе с тем старалась не только запоминать новый материал по самообороне, но и постепенно выуживать нужную информацию. Осторожно. Слово за словом, не вызывая подозрений. Леди Этьен. Тамаш протянул руку, забирая у меня меч в конце нашей тренировки. Считаю, что вы справляетесь почти отлично. Благодарю. Я сбилась с дыхания, коса растрепалась, а мне слишком уж хотелось принять холодный душ. Позвольте вас проводить. — любезно предложил советник. — Ну уж это в мои планы не входило. Прошу прощения, но я договорилась встретиться в парке со своей камеристкой. — В таком случае, как вы смотрите на вечернюю прогулку по парку, скажем, завтра? — предложил Тамаш. — Не хотелось бы, чтобы вы скучали в четырех стенах. у У-у-у, вот уж чем, а скукой тут совершенно не пахнет. — Пришлите ко мне слугу завтра к обеду, я дам ответ. Расплывчато отозвалась я, а сама напряглась от предложения. С одной стороны, Тамаш был неплохим источником информации, хотя сам того не осознавал, похоже, а с другой... Могла ли я сейчас дать мужчине какой-то намек, который он неверно истолковал? Или прогулка по парку — это просто прогулка по парку, а я уже надумываю себе лишнего? «У рональда есть любовница», — «Так чем ты хуже?» — шепнул мне внутренний голос. Но от этой мысли я отмахнулась слишком быстро, чтобы успеть ее раскрутить во что-то вразумительное. «Как успехи?» С Ланой я встретилась через несколько минут. Девушка запыхалась и сейчас старалась отдышаться, уперевшись рукой в ствол высокого дерева. «Дайте мне мгновение, ваша светлость!» — попросила она. Несколько раз вздохнула и выпрямилась, готовая сопровождать меня дальше. Неспешным шагом мы направились к замку. Лана несколько раз обернулась, удостоверяясь, что стража нас не слышит, и тихо заговорила. Помимо лорда Мануа, который выполняет роль первого советника и отвечает за торговлю, выдохнула она, а я мысленно поставила себе галочку напротив вопроса. В замке есть лорд Фингард? и Лорд, и Эйтон. Мне, к сожалению, не удалось узнать их область влияния, ваша светлость, однако поговаривают, что один из этих мужчин сейчас отбыл с его светлостью в мертвые земли, и, как я думаю, дело там человеку военному найдется. — Логично. Согласилась я, шагая рядом с девушкой. — Набрать вам ванну? Мимоходом поинтересовалась она на подходе к замковым стенам. Я только кивнула и произнесла. Отбыл с герцогом лорд и Эйтен, это удалось узнать уже мне. — Значит, вам нужен лорд Фингар, — обрадовалась Лана. — Пока нет, — задумчиво протянула я. — Пока нужно понять истинное положение дел. Сомневаюсь, что советник с легкостью ответит на все вопросы, которые я хочу задать. Девушка притихла, наверное, обдумывая мои слова. — Но как вы узнаете, как все обстоит на самом деле? Поинтересовалась она спустя несколько минут. Я коварно усмехнулась и бросила на девушку взгляд. «Скажи мне, Лана, чем занимаются люди в твоей деревне? Что приносит им деньги?» «Ам...» – она смутилась. «Ну... мы выращиваем овощи, зерно и...» «Верно. Это землевладение. Деревня Неваль относится к сельскому хозяйству. Что выращивается для себя, а что продается?» Ну, она даже покраснела. У нас несколько полей с зерном, половина из которого отдаётся в замок, остальное наше. Ещё выращиваем немного овощей и фруктов, но это для себя, на них его светлость не претендует. Часть зерна, забираемая герцогом, может идти как на продажу, так и на личные нужды герцогства, покивала я, составляя схему у себя в голове. Возможно, ваша светлость — Соответственно, от жителей твоей деревни я и могу узнать, как обстоят дела с производством товара, — объяснила я. — Как я поняла, все, что производит герцогство, — это сырье, еда, дерево, возможно, железная или медная руда. — Ладно, что мы там читали про шахты? Сколько их на территории герцогства Этьен? — Кажется, три или четыре, миледи, — проблеяла девчонка. А я только сейчас заметила, насколько она была смущена моими размышлениями вслух. Что? — Нет, ваша светлость! — встрепенулась Лана. — Просто вы так складно обо всем этом говорите. Откуда вы столько знаете? Я прикусила язык. Много читала. Надо же как-то наверстывать упущенное. — Конечно! — восторженно прошептала она. — Просто я до сих пор не могу поверить что сейчас тут, нахожусь с вами и помогаю вам. Вспомни о своих словах сегодня ночью, прошептала я, проверив, не слышит ли нас мой конвой. Будешь ли ты также этому радоваться? Лана на секунду замерла, а потом усмехнулась. Я поддержала ее нервной улыбкой. Но нервы сейчас были оправданы. Потому что если я хочу собрать всю возможную информацию, Придется не гнушаться и кое-какими не самыми приятными методами. Именно поэтому весь остаток дня я провела как на иголках. Не смогли снять напряжение ни горячая ванна, ни сытный ужин. Я даже вкус еды не могла распознать, настолько меня потряхивало от нервов. Лана, которой отдали комнату поблизости от моих покоев, отпросилась на несколько часов, чтобы вздремнуть. Девушка и в самом деле выглядела слишком уставшей и бледной. Поэтому я согласилась, а сама оставшееся время попыталась потратить с пользой. Занялась изучением магии. Пока что хорошо у меня получились только два заклинания. Призыв огонька и левитирование легких предметов. Но я не собиралась на этом останавливаться. До ночи я раз за разом зажигала и тушила артефакты под потолком, практикуясь и в том, чтобы направлять чары с разных углов комнаты, и в силе этих самых чар. Пифаль была права, для того, чтобы включить свет, нужно не так уж много силы. Попросту не имеет значения, сколько направишь, чары сработают. Миледи. Лана тихо постучала и прошмыгнула в комнату, когда я в очередной раз зажгла светильники. Пора. Уверена? Я нервничала. Да, мы должны успеть, если отправимся прямо сейчас. Моя камеристка поджала губы и выглядела сейчас серьезной, как никогда. Даже коса, лежащая на плече, будто бы стала какой-то другой. «Идем!» — коротко бросила я, выдохнув и одернув рубашку. В костюм для верховой езды я переоделась после ванны и нырнула в мягкие высокие сапоги. Именно они издавали меньше всего шума. Это мы проверили с Ланой накануне вылазки. В коридоре было пустынно, у выхода из башни тоже представленный ко мне конвой менялся, времени было в обрез. Стоило нам начать спускаться по лестнице, как внизу раздались шаги и голоса. Лана приложила палец к губам и застыла, загибая пальцы. Один, второй, третий. Шаги начали удаляться. Пересменка стражи началась. Нужно успеть проскочить, чтобы никто не заметил. Девушка кивнула и поспешила вниз. Я бросилась за ней. Если бы я была в платье, вся тайная операция пошла бы по всем известному маршруту. Не знаю, как в этом мире женщины постоянно ходят в платьях-юбках. Я бы замахалась. Сюда. Еще один пустынный коридор, только куда более светлый. И вновь шаги где-то впереди. Лана юркнула в ответвление и повела меня проходом для слуг. Тут было узко, темно и, кажется, немного сыро. «Или это я себе надумываю?» «Осторожно, здесь!» Лана указала вперед. Туда, где нас ждал самый опасный отрезок пути — огромный холл. И там была стража. Трое мужчин в форме что-то тихо обсуждали недалеко от главного входа, посмеивались. Возможно, обменивались сплетнями. «Я отвлеку», — решила Лана до того, как я предложила свой план обхода этих ребят. Девушка зашагала в их сторону, широко улыбаясь. «Господа стражники!» Громко обратилась она и даже рукой взмахнула. Мужчины обернулись в сторону девушки, один нахмурился, другой масляно улыбнулся. «Чего тебе, красавица?» Поинтересовался один из них, бросив взгляд Лани за спину. Я прижалась к холодной стене, надеясь, что мрака коридора достаточно для того, чтобы спрятаться от любопытного взгляда. «Знаю, что девушке не пристало», – защебетала Лана, обходя троицу так, чтобы все они поворачивались вслед за ней, отводя взгляд от коридора, в котором притаилась я. «Ну, может быть, у вас найдется самокрутка?» «Таскала у отца, пока была возможность, а вот в замке». Отметив, что все мужчины сосредоточились на громких словах Ланы, я оставила свое укрытие и, стараясь действовать как можно тише и быстрее, и юркнула в сторону лестницы. До кабинета герцога оставалось несколько пролетов и один длинный коридор. Не дожидаясь, Лану, я миновала ступени, прислушиваясь к окружающей меня тишине, но при этом слышала только бешеный стук сердца. Крадусь, как воровка. Докатились. Коридор, который должен был привести меня к пункту назначения, оказался слишком светлым. Я прислушалась к тишине и чуть было не выскочила прямо перед стражником который почему-то остановился у окна, рассматривая звездное небо. Паника ударила в горло. и Я вжалась спиной в стену и спряталась за стойкой с доспехами. Если меня сейчас не выдаст собственный пульс, я просто самый удачливый человек этой ночью. Стражник, находящийся от меня в метре, тихо вздохнул. Зерушил волосы и резко повернулся лицом ко мне мазнул ленивым взглядом палатам и медленно направился прочь. А я... Я, кажется, забыла, как дышать. Не знаю, как он меня не заметил. Просто повезло. Дождавшись, пока шаги удалятся, я выскребла себя из укрытия и облегченно выдохнула. Возле кабинета герцога не было стражи. По крайней мере, пока. У меня минут десять, не больше. Давай же. — прошептала я, опуская дрожащие пальцы на ручку. Я надеялась, что Роланд не параноик, что он не установил никаких защищающих чар на свой кабинет. Их я бы не то что снять, а познать бы не смогла. — Арпета! — прошептала я слова заклинания. Но ничего не произошло. Замок не щелкнул, а ручка не ослабла. — Черт! — Арпета! — повторила я, направляя энергию на замок. тишина Оглянувшись, я кинула взглядом коридор. «Пока еще пустой, но долго ли мне будет так вести?» Опустившись на корточки, я решила прибегнуть к другим чарам. Если уж магия, которая должна открывать замки, тут не работает, значит, герцог все же удосужился защитить свои вещи. Но разве может какой-то проклятый замок остановить женщину, желающую наладить свою новую жизнь? Я призвала чары телекинеза. Они откликнулись так же легко, как и всегда. Но сейчас задача стояла куда сложнее. Вначале я пропустила магию в замочную скважину и заставила чары оплести стержни замка, которые держали створку закрытой. Несколько зубьев с выступами и впадинами. Я будто увидела их внутренним взором. Слишком хитрый замок. Значит, и ключ должен быть очень хитрым. Расщепив заклинание, я накинула по одному... На каждый стержень, как петлю. сжав зубы от напряжения, потянула одну из них вверх, чтобы зубец встал в паз и перестал мешаться. Другой пришлось подергать вправо-влево, чтобы найти паз для выступов. А вот третий. Когда я дошла до него, в конце коридора послышались стихие размеренные шаги. Двух или даже трех человек. Это явно не Лана спешит мне на помощь. Надеюсь, ей удалось отделаться от тех стражников. «Давай же!» – просипела я, стараясь вернуть третий стержень в положение «Отключено». Первый сорвался. Тихо звякнул и встал на место. «Нет!» Я еще раз оглянулась и влила куда больше энергии в те чары, которые сейчас пыталась провернуть. У меня несколько секунд. Мгновений даже. Давай же! Замок тихо щелкнул в тот момент, когда в коридоре послышались шаги. Я нырнула в кабинет герцога и прикрыла за собой дверь. «Хлопок! Ты это слышал?» — раздался приглушенный голос из коридора. Я сидела на корточках, привалившись плечом к двери и стараясь отдышаться. Голова кружилась. То ли от слабости, то ли от эйфории. У меня получилось! Получилось! Хотелось кричать и прыгать от счастья, но нужно было действовать быстро. Первым делом я убедилась, что стража прошла мимо. Значит, это были патрулирующие. Хорошо. Потом поспешила к окнам, чтобы задернуть шторы. И только после этого зажгла свечу, оставленную на столе. Сердце все еще билось где-то в горле. Я оказалась одна в огромном кабинете мужа Адель. Кабинете, набитом документами и книгами. Где искать нужные мне бумаги? Окинув помещение еще одним цепким взглядом, Обошла стол и присела на корточки перед ящиками. Два верхних обычные, на третьем замочная скважина. «Важные документы всегда должны храниться в сейфах или банковских ячейках», прошептала я, направляя чары в сторону третьего ящика. «Арпета». Этот замок поддался с легкостью, просто щелкнул, и ящик удалось открыть. «Так, и что у нас тут?» пробормотала я, отодвигая свечку с края стола, и выгружая все содержимое на столешницу. Договоры по поставкам, письма от представителей других семей, какие-то планы. Я пока откладывала все это в сторону. Меня интересовали только две бумаги, которые нашлись в самом низу. «Вот это оно?» – недоверчиво прошептала я, сжимая в руках толстый лист плотной желтоватой бумаги. Помимо текста, тут содержалось еще несколько красочных картинок. Солнце сверху слева и дерево снизу справа. Сей документ утверждает, что правом короля государства Флемур с божественного разрешения заключен брак между леди Адель Флемур, прочитала я шепотом, и лордом Роналдом Этьеном. Сей документ награждает леди Флемур титулом герцогини и дарует ей имя семьи Этьен, И я пробежалась глазами по этим строкам еще раз. Значит, брак все же реальный. Стоило проверить на всякий случай. Непонятно только, как они умудрились, Адель, затолкать под венец в таком состоянии. Или все обряды проходили, пока девушка была парализована, а Роналд просто чмокнул ее и поставил подпись в документе. Бррр. К слову, о подписях одна из них у дерева в самом деле должна была принадлежать герцогу а вот вторая вряд ли адель могла держать перо поднеся бумагу ближе к глазам я рассмотрела инициалы т и ф ф должно быть флемур а вот т тейрен отец адель можно ли за это зацепиться можно ли упирать на то что брак был заключен без моего согласия я пока не знала потому отложила первый лист и взялась за второй. Если до этого я держала в руках документ, подтверждающий свершившийся брак, то вторым оказался договор между супругами с нашими обязанностями и привилегиями, который тоже был подписан королем. В него я вчиталась с еще большей яростью. Помимо уже известного мне требования касательно наследника были и те, что разозлили. Как минимум, то, что я не имею права не соглашаться со своим мужем. Не должна ему перечить и обязана всегда быть честна. В случае ссоры между супругами именно мне стоит идти первой на примирение. Но был и момент, который порадовал. Потому что в отсутствие мужа я занимала высшую позицию, а значит, лорд Тамаш должен подчиняться мне как и остальные жители замка, несмотря даже на то, что его назначил главным сам герцог. А вот это уже хорошо, — усмехнулась я, перечитывая все пункты еще раз, чтобы ничего не забыть. Взгляд сам метнулся к свече, которая плакала воском в серебряном подсвечнике. И такое сильное желание меня охватило — сжечь все документы, уничтожить улики, разбить этот брак простым пламенем. Я вовремя отдернула руку и с хлопком опустила документ на стол. Это не поможет. Есть копии у самого короля. Сожжение одной части не аннулирует наш брак. Да, теперь уже наш.